«Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Алло, слушаю. Да, правильно, да. Говорите громче, здесь очень шумят. Что? Нет, я обслуживаю только вечером. Днем подают и в а н на и джим. Он хозяин. Нет, меня не было. Что? Эх, да говорите громче. Что? Нет, ничего не знаю, ни про какую лотерею». — Да нет, я ничего не знаю. Не ложьте трубку, я позову Джима. Буфетчица зажала отверстие трубки ладонью и попыталась перекричать шум. — Эй, Джим, тут парень звонит и говорит, что он выиграл в лотерею. Говорит, у него 37-й билет, и он выиграл. — Да нет же, выиграл парень, который сидел в буфете. Зыченно отозвался буфетчик. Он спрашивает, его билет у нас? Почему он з н а т ь что он выиграл, если у него нет билета? Джим говорит, почему вы знаете, что вы выиграли, если у вас нет билета? Что? Она снова закрыла ладонью отверстие трубки. Джим, он не совсем закрутил голову. Говорит, на билете номер. — Само собой на билете номер, это же лотерейный билет, пропадён пропадом. — Он говорит, на билете номер телефона. — Давай ложь трубку и обслужив клиентов, чёрт побери. Глава пятнадцатая. К западу отсюда, в точке, отделённой от буфета и Артура, восемью часами лета, На пляже в полном одиночестве сидел человек я п л а к и в а л одну непостижимую утрату. Он мог переживать свою утрату лишь частями, капля за каплей, потому что вся целиком она была так и велика, что ни одна живая душа не смогла бы ее вынести. Он смотрел, как набегают на песок высокие величавые волны Тихого океана. И ждал, ждал, когда придет пустота, Которая, он знал, должна прийти. Когда же приходило время д ей прийти, она не приходила, А меж тем день неторопливо клонился к вечеру, И солнце ныряло в морские волны, И наступала новая ночь». Мы не станем называть этот пляж, поскольку рядом стоял частный дом этого человека. Скажем лишь, что это была маленькая песчаная полоса, крохотный отрезок длинного побережья, который, вырвавшись ы из-за границы Лос-Анджелеса, поворачивает к западу. Путеводитель в одной главе отзывается о городе Лос-Анджелес как о сборище болванов хулиганов, наркоманов и прочих павианов, а также иной всевозможной дряни. А в другой, написанной всего несколькими часами позже, сравнивать его с несколькими тысячами квадратных километров, заваленных р е к л а м ы American Express, но без присущего этой компании чувства моральной ответственности. Вдобавок, местный воздух по неизвестным причинам имеет очень желтый цвет. Взяв курс на запад, побережье вскоре меняет свои планы и сворачивает на север, к Туманному заливу Сан-Франциско. Путеводитель сообщат об этом городе следующее. Симпатичное местечко. Очень трудно отделаться от впечатления, что город сплошь населен нашим братом. космическими пришельцами. Вместо «здрасте» они тут же, не сходя с места, сочинят для вас новую религию. Пока вы не обосновались и не освоились в этих местах, на любые три вопроса из любых четырех лучше отвечать «нет», ибо события здесь происходят странные, порой смертельно опасные для неискушенного космического странника». Такое вот побережье. На сотни километров то песок, то скалы, тут пальмы, там белогривые волны и закаты. Побережье в целом п у т е в о д и т е л ь х а р а к т е р и з у е т кратко «отпад полный». И вот на безвестном отрезке этого полного отпада стоял дом этого безутешного человека, Человека, которого многие считали сумасшедшим. Но только потому, что он, как он сам охотно пояснял, это соответствовало действительности. Сумасшедшим его считали по целому, а бесконечно долгому ряду причин. В том числе, потому, что дом у него был особенный, неприлично особенный даже для этой местности. застроенный сплошь особенными и неповторимыми домами. Дом этого человека назывался «За пределами психушки». Человека звали з а в р я д н ы м именем Джон в о т с о н хотя он больше любил, чтобы его величали «медведь здравоумный», и некоторые друзья, скрипя сердце, так его и именовали. В доме у него хранилось несколько затейливых вещей, в том числе сосуд из серого стекла, на котором было выграве рано шесть слов. Об этом человеке мы поговорим попозже. Это всего лишь интермедиа, но чтобы посмотреть, как садится солнце, и отметить, что он тоже смотрит, как оно садится. Он потерял все, что было ему дорого на свете, и теперь просто сидел и ждал конца света. Ни сном, ни духом не ведаешь, что конец света уже был д да о сплыл. г л а в а ш е с т н а д ц а т а После того м и р з к о г о воскресенья, когда Артур перерыл мусорные ящики на заднем дворе буфета в Тонтоне и ничего не нашел, ни лотерейного билета, ни номера телефона, Он перепробовал все способы отыскать Фенчерч, и чем больше он пробовал, тем больше проходило дни и недели. Артур рвал и метал, полный ненависти к себе, к судьбе, ко всему свету и даже к погоде. Объятый горем и яростью, он даже пошел в кафе при беззаколонке, где был перед самой встречей с Фенчерчем. А уж когда моросит, у меня все внутренности переворачиваются. — Будьте добры, заткнитесь, я устал от этих ваших моросит, — нагрызнулся Артур. — Я бы заткнулся, если бы заткнулся этот фонтанчик. — Послушайте, ну я вам говорил, что будет, когда этот дождик отморосит. — Нет. — Град. — Что? «Град пойдет!» Артур оторвал взгляд от чашки кофе и уставился на гнусную окружающую действительность. «Нет смысла сидеть в этом кафе», — осознал он, «ведь его пригнала сюда суеверие, а не логика». Однако, словно искушая Артура, судьба решила показать, что совпадения бывают, и вновь свела его с тем самым шофером который встретился ему в прошлый раз. Артур отчаянно старался не обращать внимания на соседа по столику, но чувствовал, что этот нудный разговор затягивает его, как бездонное болото. «Кажется», — вяло проговорил Артур, проклиная себя за мягкотелость, — «дождь скоро копчится». «Ха!» Артур только пожал плечами. «Надо уйти, в а ш «Тот, что надо сделать, надо просто уйти!» «Дождь не прекращается никогда!» Напыщенный изрек шофер. И грохнул по столу кулаком, пролив свой чай, и на миг показалось, что это не от чая, а от него самого идет пар. «Нельзя просто уйти, не ответив на подобное заявление!» — Нет, прекращается, — не согласился Артур. Едва ли такое опровержение можно назвать вежливым, но Артуру надо было что-то сказать. — Дождь идет всегда, — у д а р я я кулаком по столу в такт словам бушевал шофер. Артур покачал головой. — Говорит, что всегда — это бред. Сказал он. Брови оскорбленного шофера выгнулись с дугой. «Бред? Как это бред? Как это бред говорить, что дождь идет всегда, если он идет всегда?» «Вчера не шел». «Шел. В Дарлингтоне». Артур осторожно помолчал. «Вы хотите спросить, где я был вчера?» Сказал водитель грузовика. «Да?» — Нет, — ответил Артур. — Думаю, вы догадались. — Вы так думаете? — На букву «Д». — Ясно. Весь город о б о с т а л там, вот что я вам скажу. Зря ты уселся сюда, приятель. Весело обратился к Артуру, проходивший мимо их столика незнакомый человек в комбинезоне. Это угол грозовых туч. Место забронировано нашим другом. Мама меня из-за угла дождиков шарахнула. Он бронирует места во всех столовых на автостраде. Отсюда, до солнечной Дании. Да держитесь от него подальше, мой тебе совет. Мы все так делаем. Как д е и ш к и роб? Трудишься вовсю? Натянул пшины для сырой погоды. <смех> Пройдя к соседнему столику, незнакомец уселся и стал рассказывать анекдот. «Видите, никто из этих ублюдков не принимает меня всерьез», — сказал Роб Маккена. «Но они все знают, что я прав», — мрачно прибавил он, поддавшись вперед и сощурив г л а з а Артур нахмурился. «Как моя жена?» — прошипел единоличный владелец и шофер г р у з о п е р е в о з о к м а к к е н н ы «Она говорит, что все-то мура, мол, я поднимаю шум и жалуюсь из-за ерунды, но...» Он сделал театральную паузу, и в его глазах блеснули молнии. «Но когда я звоню и говорю, что еду...» она всегда перевешивает белье, которое настила, настирала со двора в дом. Он помахал чайной ложечкой. «Что вы на это скажете?» «Ну...» «У меня есть книга специальная», — продолжал Роб Маккена. «У меня есть книга, дневник. Пятнадцать лет я его веду. Описываю все места, где бываю, день за днем и какая погода». «И всякий раз она гнусная!» — гаркнул он. «Я искоресил всю Англию, Шотландию, Уэльс, изъездил вдоль и поперек всю Европу, Италию, Германию, Данию, был в Югославии. Я все отметил, составил карты. Я записывал, даже когда ездил в гости к брату в с е т у добавил он. «Ну, может быть, вам следует эту книгу кому-нибудь показать?» — сказал Артур и, наконец, поднялся, чтобы уйти. «Покажу!» — пообещал Роб Маккена и выполнил обещание.